Санкт-Петербург, осень 2000 года. В понедельник Лита проснулась рано и поняла, что у нее открылось второе дыхание. «Как хорошо, что я завершила в субботу работу над концепцией!» С удовлетворением подумала она. «Поеду на работу. Нужно начинать притворение моей задумки в жизнь». Когда Лита вошла в кабинет, было только чуть больше восьми утра. Она любила свое рабочее место, в котором круглогодично благоухали цветы и зеленели тропические растения. В центре кабинета стоял большой письменный стол с приставкой для переговоров. А возле окон и посередине помещения в огромных катках росли две большие китайские розы красного и лососевого цвета, лимон, апельсин и кофейное дерево. Во время цветения комната наполнялась необыкновенным запахом, а молодые и свежие листья растений знаменовали торжество жизни и придавали энергии. Хозяйка кабинета также любила небольшие цветущие композиции — гиацинты, азалии, фиалки и герани. Когда заканчивалось время их цветения, помощница заботливо перемещала их в приемную или комнату отдыха. Было раннее утро понедельника, и Лита с немалым удивлением заметила, что обе ее помощницы уже на месте. «Доброе утро! Еще не рассвело, а вы уже в офисе?» «Доброе утро, Секретая Владимировна», — ответила старшая помощница по имени Людмила. «А у нас сегодня особенный день. Мы готовимся вас поздравить с юбилеем». Несмотря на то, что Людмила работала старшей помощницей недавно, ее в коллективе полюбили за аккуратность, точность и трудолюбие. Лита относилась к ней ровно и не выделяла среди других служащих, а Людмила искренне восхищалась своей начальницей и хотела во всем быть на нее похожей. «Как это мило! Ну, раз у нас намечено на сегодня празднование...» то давайте ближе к вечеру устроим чаепитие и, пожалуйста, назначьте на 14 часов совещание руководителей. «Виктор Петрович хотел к вам зайти пораньше. Вы его примете?» Звонким голосом продекламировала Людмила. «Да, я его жду. Мы договаривались на 10 утра. Когда он придет, никого ко мне не пускайте и ни с кем не соединяйте». Виктор Петрович занимал в Витафарме позицию заместителя генерального по кадрам и безопасности. Это был мужчина средних лет, с внешностью боксера, острым умом и приятными манерами. В нем текла цыганская кровь, густые кудрявые волосы и жгучие черные глаза выделялись на смуглом лице, а нос украшала благородная горбинка. Во времена СССР он был военным что наложила отпечаток на его манеры, но это никак не портило его, а создавало вокруг ореол настоящего мужчины. Лита ценила его за честность, порядочность и исполнительность и прощала мелкие недостатки. Другие представительницы прекрасной половины Витофармы видели в нем настоящего мужчину и инстинктивно тянулись к нему. В тот понедельник Виктор Петрович немало удивил свою начальницу, Он подарил ей по случаю дня рождения большой глиняный расписной горшок с цветущими нежно-розовыми амариллисами. Подарок доставили утром с курьером. Элита попросила Людмилу его распаковать и поставить на столик возле окна. «Какие восхитительные цветы! Сколько в них благородства и изысканности!» — воскликнула она. И вдруг перед ней, как живой, предстал ее муж Максим — и она вспомнила их поездку в Германию и особняк профессора Зиббера в Веймаре, где на подоконнике были почти такие же цветы. А ведь я была по-настоящему счастлива с моим мужем. Он искренне любил меня и Владимира. Как же мне его сейчас не хватает!» Невольно предалась раздумью Лита, и лицо ее стало печальным. «А как давно это было!» поездка в Германию и вся наша счастливая жизнь. В те времена я... Нет, мы с моим Максимом были молоды и полны надежд. И где этот профессор Зибер сейчас? Жив или нет? И любит ли, как раньше, свой сад? Ей стало мучительно горько и больно от того, что уже почти десять лет нет больше такой страны — Германской Демократической Республики или просто ГДР. И Советского Союза тоже нет. Он распался на 15 государств, граждане которых все более отдаляются друг от друга. Ее светлое и счастливое прошлое ушло и не вернется уже никогда. Виктор Петрович увидел начальницу в расстроенных чувствах и испугался. «Секретарь, Владимировна, что случилось? Почему вы так расстроены?» Лита отвлеклась от воспоминаний и искренне удивилась собственному ответу. «Ваш восхитительный подарок напомнил мне о том, как мы с мужем были в гостях у профессора Веймерской высшей школы, еще в ГДР. Он принимал нас в старинном особняке, окруженном причудливым садом, который сохранился с довоенного времени, а на подоконнике эркера гостиной росли точно такие же цветы». «Прошло уже семь лет со дня смерти моего мужа, а я все никак не могу привыкнуть к тому, что его нет рядом. И вообще настроение у меня сегодня немного минорное. Все-таки справляю первый в жизни юбилей». Лита вздохнула, немного помолчала и добавила. «Дорогой Виктор Петрович, обещаю, что больше не буду сегодня унывать. У нас с вами важное совещание. Я хочу поговорить о предполагаемой в ближайшее время проверке налоговой инспекции». Виктор Петрович напрягся и сосредоточился. «Я весь во внимании, Секлитея Владимировна. Когда нам ждать гостей?» «Очень надеюсь, что не раньше января следующего года. Они должны нас предупредить официальным письмом, но я бы хотела, чтобы мы начали готовиться заранее. Считаю, что будет правильно, если с инспекторами налоговой будете взаимодействовать только вы». «Есть!» «Разведчик обязан подсунуть свинью шпиону. А сколько их будет?» «Я думаю, что два или максимум три человека. Мы разместим их в отдельном помещении, поближе к вашему кабинету и подальше от бухгалтерии. Я бы не хотела, чтобы наши бухгалтеры общались с налоговиками напрямую, без вас». «Я понял, но ведь я ничего не понимаю в бухгалтерии». В данном случае вам не нужно детально вникать в финансовые вопросы. Ваша задача – организационно контролировать процесс от начала до конца. Налоговики должны будут озвучить временной период проверки, а также запросить первичные документы по какому-то определенному перечню. Все бумаги, которые мы будем им передавать, необходимо заранее прошить, пронумеровать, а также подписать у меня каждый лист. Так точно, и, как говорится, будем копать от забора до заката. Но трудоемкая, однако, это задача. Да, это так, поэтому мы и готовимся заранее. Я вас не посвящала, но, полагаю, вы знаете о том, что со середины июля в Витафарме работали аудиторы. Согласно их заключению, у нас выявлены недоимки по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль. Я намерена заранее погасить их в скором времени, чтобы выплаты были учтены в годовом балансе. А мы будем сообщать об этом нашему главбуху? Конечно, будем. Я бы хотела услышать и ее мнение по этому вопросу. Дело в том, что первичные документы для аудиторов подбирала Маргарита Васильева. Может быть... Там чего-то и не достает. Маргарита уже прошила и пронумеровала бумаги, так что мне останется только их подписать. А как будем передавать их налоговикам? По описи, которую составим по их требованию. И прошу вас контролировать, чтобы на каждом листе стояли подписи старшего группы из налоговой и дата, подтверждающая, что документы приняты. Вы также сами должны подписывать все листы описи. Есть секретарь, Владимировна. «Все понял. Также прошу вас смотреть за тем, чтобы не было никакого копирования наших первичных документов. Если налоговики захотят снять копию, пусть составляют письменный запрос, а мы уже сами им будем готовить копии и передавать официально с подписанным мной сопроводительным письмом». Если у них будут технические трудности с официальным подписанием запроса, пусть озвучивают перечень дополнительных документов устно, а передавать только официально. А они, в свою очередь, должны расписываться на каждом сопроводительном письме о получении документов. Это мне понятно. А как организовывать их быт? Будем их поить и кормить? Насчет кормить не уверена. Посмотрим, как пойдет проверка. Но чай, кофе и печенье прошу вас заготовить заранее. И еще, если у них будут вопросы к бухгалтерам, пусть задают их в письменном виде. Или вы сам записываете их вопросы, чтобы не было потом ссылок на то, что кто-то чего-то не понял. Ответы на вопросы мы также будем им готовить официальные. За моей подписью. Есть. Как говорится в армии, лучше что-то сделать один раз вовремя, чем два раза правильно. Да, и мы никуда не торопимся, потому что время будет играть на нас. Как только начнется проверка, я отменю все свои командировки и каждый день максимально буду находиться в офисе. Если будем с вами действовать согласованно и контролировать процесс, то все пройдет хорошо а если они что то у нас найдут то мы во первых получим эту информацию в официальном письме или акте а во вторых привлечем аудиторов которые летом проверяли витофарму и только сопоставив и проанализировав все данные мы подготовим нашу официальную ответную позицию виктор петрович с восхищением смотрел на свою начальницу он раньше никогда не думал что его руководителем будет Женщина. Но проработав в Витофарме год, он решил, что попал, как говорили в армии, в яблочко. В его отношении к Лите было что-то от тех многочисленных дворцовых фаворитов, которые вносили на трон императрицу-матушку. Деловая часть разговора закончилась, и Виктор Петрович с улыбкой произнес. «У вас на выходных был день рождения, а мы все работаем». Хочу сообщить, что коллектив хочет вас поздравить. Отлично. У нас в два часа будет общее совещание руководителей. После него мы переместимся в переговорную, устроим там чаепитие с шампанским. Мои помощницы уже накрывают столы. Раздался звонок, и Людмила сообщила о том, что стол в приемной уже завален подарками, которые... Прибыли с курьерами. Виктор Петрович поспешил помочь Людмиле перенести их в кабинет. Лита с удовольствием раскрыла цветастую коробку от Владимира Васильевича Старыгина, секретаря болгарского посольства по культуре, с которым познакомилась во время деловой поездки в Болгарию. Владимир Васильевич прислал ей розовое и лавандовое болгарские масла в красивых бутылях вычурной формы и засушенные цветки болгарской розы и лаванды в холщовых мешочках. «Это подарок со значением. Владимир Васильевич напоминает мне о нашем приятном знакомстве и приглашает меня в Болгарию». Элита решила слетать в Софию на два или три дня перед Новым годом. Она вызвала Людмилу, и продиктовала ей факс, адресованный в посольство, в котором написала о заинтересованности Витафармы в запуске косметической линии на основе болгарского растительного сырья и о готовности провести переговоры по этому вопросу в декабре в удобное для представителей посольства время. Людмила позже соединила ее с Владимиром Васильевичем, элита тепло поблагодарила мужчину за подарок и сказала, что будет с радостью ждать, Скорой встречи с ним. В два часа в приемной стали собираться руководители. От имени коллектива начальницу поздравила Маргарита Васильева, которую в Витафарме негласно считали вторым человеком после генерального директора. Маргарита была прекрасно образована и имела степень кандидата экономических наук. Женщина обладала гибким умом и стрессоустойчивостью. И еще ее любили за бесконфликтность и коммуникабельность, потому что она в любой момент и совершенно бескорыстно консультировала коллег по любым производственным вопросам. Ее густые рыжие волосы были аккуратно пострижены под длинное каре и лежали на плечах золотыми волнами. Из-за плохого зрения она носила очки с диоптриями, из-за которых нельзя было различить цвет глаз. Ее лицо было покрыто веснушками, из-за чего она казалась моложе, чем на самом деле. «Дорогая Секлитея Владимировна, сердечно поздравляем вас с днем рождения, желаем вам здоровья, счастья и благополучия, и я выражу мнение всего коллектива, мы хотим, чтобы вы надолго оставались руководителем фармы. Лита поняла намек Маргариты и решила рассказать коллективу о Полимеде. «Дорогие мои, Большое вам спасибо за поздравление. Рада сообщить, что ваши желания совпадают с моими. Я буду счастлив работать с вами еще долгие годы. Вы, возможно, слышали о том, что компания Полимед хотела объявить о слиянии с нашей компанией. Официально вам сообщаю, никакого слияния не будет, и свой контрольный пакет акций я также продавать не планирую. Так что будем работать спокойно, продуктивно и на благо всех сотрудников компании. Присутствующие заулыбались. В кабинете после слов начальницы воцарилась праздничная атмосфера. Но главбух сохраняла сосредоточенность и серьезность и не приминула вставить свои пять копеек. «А я слышала, что к нам скоро придет налоговая с проверкой. Что вы нам на это можете сказать?» Лита усмехнулась и ответила бесстрастно и невозмутимо. Что вам об этом сказать? В Витофарме уже три года не было проверок налоговой, так что весьма вероятно, что они к нам придут. Это их работа — проверять такие крупные компании, как наша. Но об этом мы с вами поговорим завтра, а сейчас я всех приглашаю в переговорную, чтобы отпраздновать день рождения. Пировали весело и вкусно, но в четыре часа пополудни Лита ушла к себе по-английски, чтобы немного поработать. За время совещания курьеры принесли еще две посылки, одна из которых была от Моисея Яковлевича, а другая — от Михаила Грача, генерального директора Полимеда. Моисей Яковлевич прислал ей бронзовую сову, а в прилагаемой к подарку открытке пожелал ей мудрости и терпения. А Михаил Юрьевич подарил ей торговый знак Полимеда, выполненный из цветного стекла. Так как никакой записки к посылке не прилагалось, Лита поняла, что это его последнее предупреждение. Она встала для того, чтобы убрать подарок Примеда подальше в шкаф. Вдруг у нее потемнело в глазах, и ей стало трудно дышать. Лита едва дошла до дивана, прилегла и почувствовала, что силы оставляют ее. «Что со мной такое? Сегодня темнеет в глазах, сил совсем нет» а вчера весь вечер знабила. Какие неприятные последствия пережитого на прошлой неделе стресса. Нужно срочно к врачу». В среду она сдала анализы, а вечером врач позвонил ей и сообщил о том, что она беременна. Лита сочла это знаком судьбы, потому что ребенок мог быть зачат только в Париже. На вопрос врача, планирует ли она сохранять беременность, Молодая женщина спокойно ответила, что, разумеется, будет сохранять. И врач пригласил ее в клинику для проведения всестороннего обследования. Лита слушала удары своего сердца. Временами ей казалось, что оно сейчас выскочит из груди. Она не ответила на два телефонных звонка, сославшись на неотложное дело. Будущая мать положила руку на живот и стала поглаживать то место, где уже жил ее ребенок. «Когда же мне рожать?» Она вспомнила, что врач сказал о беременности в пять или шесть недель, и в уме стала подсчитывать время родов. «Как хорошо, что я буду рожать в июне. Летом в бизнесе всегда затишье, да и ребенок подрастет и окрепнет к долгой русской зиме». «Как мы с Максимом хотели общего ребенка, но нашим мечтам не суждено было сбыться, а с этим Игорем у меня уже вторая беременность. Ну что же, у него к этому необычайные способности». Когда она подумала об Игоре, ее лицо озарилось светом. «Ну что же, спасибо ему за все. Это отличный подарок на сорокалетие». Лита вдруг вспомнила, как в юности читала про древнегреческих амазонок, которые не терпели при себе мужей. «Это будет мой и только мой ребенок, а я сама стану современной амазонкой». Молодая женщина решила ничего не говорить о своей беременности Игорю.